На следующий день меня вызвал фон Гильса. Гаупштормфюрер. у нас в Нальчике возникла проблема, касающаяся ИСП. Он объяснил мне, что зондеркоманда уже начала расстреливать евреев возле ипподрома. С русскими евреями, в основном коммунистами и партийными аппаратчиками, вопрос ясен. Но кроме них есть еще местные евреи, кавказские, так называемые горские. Один из старейшин встречался с Селимом Шадовым, кабардинским адвокатом, которого наша военная администрация назначила главой будущей автономии. Шадов, в свою очередь, попросил аудиенции у генерал-оберста Клейста и доказывал, что представители этой диаспоры по происхождению не евреи, а горцы, которые приняли иудаизм, как их соседи кабардинцы приняли ислам, По словам Шадова, горские евреи питаются, одеваются, женятся по обычаям прочих кавказцев и не владеют ни ивритом, ни идишем. Они живут в Нальчике более 150 лет и говорят, помимо собственного языка, на кабардинском и балкарском. Господин Шадов предупредил генерал Оберста, что кабардинцы не допустят гибели своих братьев Игорские евреи не должны подвергаться репрессиям и носить желтую звезду. И что же генерал Оберст? Вам известно, что на Кавказе вермахт проводит политику, цель которой наладить контакты с национальными антикоммунистическими меньшинствами. И выполнение столь важной задачи не должно сорваться из-за пустяка. Безусловно. Безопасность наших военных превыше всего. Но если эти люди не евреи по крови, то, вероятно, они и не опасны. Вопрос тонкий и требует изучения. Вермахт создаст специальную комиссию и вынесет заключение. А пока генерал Оберст просит полицию безопасности не предпринимать никаких действий против горской группы. Естественно, СП вольна иметь собственное мнение по этой проблеме, и Вермахт его учтет. Я думаю, что ОКХГ передаст дело генералу Кестрингу. В конце концов, речь о так называемой «зоне самоуправления». Да, Герр Оберст, я все это себе отметил и передам рапорт выше. Благодарю. «Буду вам очень признателен, если вы попросите оберфюрера Биркампа письменно подтвердить, что СП пока воздержится от операции без согласования с вермахтом». «Цу бефюль, Гер оберст». «Я связался с оберштурмбанфюрером Германом с прошлой недели заменившим доктора Мюллера и ввел его в курс дела. Биркамп вот-вот придет». — ответил Герман. — Ждем вас в штабе подразделения. Биркомп, оказывается, уже был обо всем осведомлен. — Это совершенно неприемлемо, — отрубил он. — Вермахт слишком много себе позволяет. Защищать евреев — прямое посягательство на авторитет фюрера. — Прошу прощения, оберфюрер. — Насколько я понял, Вермахт просто не уверен, что эти люди действительно евреи. «Если выяснится обратное, то ОКХГ ни в коем случае не станет препятствовать СП в выполнении необходимых мер». Бирком пожал плечами. «Вы слишком наивны, Гауптштурмфюрер. Вермахт что захочет, то и докажет. Они просто нашли еще один предлог помешать работе СП». «Извините», — вмешался Герман. За строгостью его тонкого лица проглядывала мечтательность. «Вы уже сталкивались с чем-то подобным?» «Мне известно только о частных случаях. Надо бы разобраться», — сказал я. «Ко всему прочему, — прибавил Биркамп, — ОКХГ пишет, что, по словам Шадова, мы ликвидировали деревню горских евреев под Моздоком и требует от меня письменных объяснений». Герман с трудом улавливал суть. «А это действительно так?» — поинтересовался я. «Послушайте, я же не помню наизусть список наших операций. Я поговорю со штурмбанфюрером Перштерером. Это его сектор. Но как тут ни крути, речь о евреях и упрекать Перштерера не в чем», — выразил свое мнение Герман. «Вы еще плохо знакомы с вермахтом, оберштурмбанфюрер». Они используют малейшую возможность, чтобы ткнуть нас носом в грязь. — А что думает бригада фюрер Корсман? осторожно поинтересовался я. Биркомп снова передернул плечами. — Бригада фюрер считает, что нужно избегать лишних трений с вермахтом. Переубеждать его бесполезно. — Мы можем привлечь наших экспертов, — предложил Герман. «Отличная идея», — одобрил Бирком. «Как вам кажется, Гаупт, штурмфюрер?» «В распоряжении СС имеется достаточно документов по данной проблеме», — подтвердил я. «Если потребуется, мы, конечно, подключим наших специалистов», — Биркомп кивнул. «И если я не ошибаюсь, Гаупт, штурмбанфюрер, именно вы!» Готовили материалы о ситуации на Кавказе для моего предшественника? Так точно, оберфюрер. Но горскими евреями я не занимался. Да, и все же вы ознакомлены с материалами. И, судя по вашим рапортам, разбирайтесь в национальных вопросах. Вот и займитесь данной проблемой, хорошо? Проанализируйте информацию и составьте ответ вермахту. Я дам вам ряд поручений, вы сориентируетесь. Безусловно, на каждом этапе вы можете обращаться ко мне или доктору Леичу. Цуббефель, Оберфюрер. Буду стараться. И вот еще, Штурмбанфюрер. Да, Оберфюрер, в ваших отчетах... Не слишком увлекайтесь теорией, ладно? Стремитесь не упускать из виду интересы СП, Цубефель, оберфюрер. Группенштаб хранил все наши материалы в Ворошиловске. Я составил короткий отчет для Биркомпа и Лейча по результатам. Они были ничтожны. В одном справочнике 1941 года, выпущенном Институтом страноведения под названием «Перечень национальностей, проживающих в СССР», Берг-Юден причислялись к настоящим евреям. Недавно появившаяся брошюра СС содержала дополнительные подробности. Восточные смешанные народы, выходцы из Индии или других мест. но по происхождению иудеи, проникшие на территорию Кавказа в восьмом веке. И, наконец, я наткнулся на более детальную разработку, заказанную СС-институту Ванзее. Содержащийся в ней вывод касался в большей степени русских, а не горских евреев, и формулировался так. «Кавказские евреи не ассимилировались». Автор сообщал, что евреи-горцы или дагестанские евреи, Чуфуты, как и грузинские, картвелли-эбраэлли, мигрировали в первые века от Рождества Христа из Мидии, Палестины и Вавилонии, и, не ссылаясь на источники, подытоживал. Независимо от того, какое мнение более объективно, Все евреи, в том числе и горская диаспора, представляют собой чужеродные элементы кавказского населения. На обложке четвертое управление сделало пометку, что при выявлении в зонах операций идеологических противников, данное заключение должно служить руководством для айнзац На завтра я дождался возвращения Биркомпа и передал ему рапорт. «Прекрасно, прекрасно», — похвалил Биркомп, пробежав бумагу глазами. «Вот ваш командировочный ордер для вермахта». «А что говорит штурмбанфюрер Перштерр по поводу деревни, упомянутой Шадовым?» «Говорит, что так и есть. 20 сентября в том районе они уничтожили еврейский колхоз. Но он понятия не имел, горские это евреи или нет». Еще в наше подразделение в Нальчике приходил еврейский старейшина. Тут зафиксирована беседа с ним. Я прочел документ, который протянул мне бирком. Старейшина, некий Маркел Шабаев, одет в черкеску и каракулевую высокую папаху, изъясняется по-русски. Утверждает, что несколько тысяч татов, проживающих в Нальчике, Это народ иранского происхождения, которых русские по ошибке назвали горскими евреями. По мнению Перштерера, Шабаев станет искать заступничество у Шадова, добавил Биркомп, явно уставший от всего этого. «Я полагаю, вы должны с ним встретиться». «Через два дня фон Гильса, крайне озабоченный, принял меня в своем кабинете». «В чем дело?» Гер Оберст? спросил я. Он указал на огромную карту на стене. Танки генерал Оберста фон Маккензена остановлены. Советская армия оказывает сопротивление у Орджоникидзе, а там уже выпал снег, и русские всего лишь в семи километрах от города. Фон Гильса проследил длинную синюю линию, петляющую, поднимающуюся и пропадающую в песках калмыцкой степи. Под Сталинградом тоже никакого движения. Наши солдаты измуждены. Если ОКХ не пришлет в скором времени подкрепление, то мы останемся здесь зимовать. Я промолчал, и фон Гильса сменил тему. Вам «Удалось прояснить что-нибудь касательно Берг-Юден?» «Я объяснил, что на основании документов СС их следует признать евреями. Наши эксперты противоположного мнения», возразил Гильса, «как и доктор Бройтигам. Генерал Кестринг предлагает организовать завтра в Ворошиловске совещание по этому поводу и надеяться на участие СС и СП». «Хорошо». Я проинформирую оберфюрера. Я позвонил Биркомпу, и тот сказал, что участие в совещании примет, и попросил меня присутствовать тоже. Я отправился в Ворошиловск с фон Гильсой. Серое небо нависло низко, но дождем не проливалось. Вершины вулканов прятались за кудрявыми, растрепанными причудливыми облаками. Подавленный фон Гильса был по-прежнему погружен, в мрачное размышление. Еще одно наше наступление закончилось неудачей. Я думаю, фронт парализован. Особенно беспокоил фон Гильсу Сталинград. Наши позиции очень уязвимы. Военные навыки союзников весьма посредственны, их действия неэффективны. Мощный удар позволит большевикам совершить прорыв, что сильно ослабит позиции Шестой армии. Вы и правда думаете, что наши противники имеют необходимый для наступления резерв? Их потери при Сталинграде огромны, и сейчас они бросают все силы, чтобы только удержать город. Никто точно не знает, какими силами располагают большевики, произнес фон Гильса. С самого начала войны мы преуменьшали их потенциал. Вот и здесь, наверное, мы их недооцениваем. Совещание проходило в конференц-зале ОКХГ. Кестринг пришел со своим адъютантом Гансом фон Биттенфельдом и двумя офицерами штаба Бирюк А. фон Рока. Бройтиган и офицер Абвара при ОКХГ тоже присутствовали. Биркам привел с собой Лейча, и помощника Корсемана. Кестринг начал заседание с напоминания о режиме военной администрации на Кавказе и принципах самоуправления. Народы, увидевшие в нас освободителей и принявшие наше дружеское покровительство, прекрасно знают своего врага, и нам надо научиться их слушать. Эту фразу он произнес медленно, со скрытым намеком. С точки зрения Абвера, принялся растолковать фон Гильса, этот вопрос напрямую связан с безопасностью в тыловых зонах. Если Берг-Юден инициируют беспорядки, прячут саботажников или пособничают партизанам, то, естественно, с ними надо поступать так же, как и с прочими врагами. Но если они ведут себя тихо, то ни к чему прибегать карательным мерам, провоцируя остальные племена. Я со своей стороны замечу, Бройтигам немного гнусавил, что надо воспринимать внутренние отношения кавказских народов в совокупности. Кто для горцев беркюден, братья или инородцы? И не будем забывать, что господин Шадов защищал их очень горячо. У господина Шадова, скажем так, могут быть свои политические причины, которых нам не понять, парировал Бирком. Но я соглашусь с рассуждениями доктора Бройки -Гамма, хотя не могу принять выводы, которые он на их основании делает. Затем Бирком зачитал выдержки из моего рапорта, обратив особое внимание на заключение института Ванзея. Все рапорты об операциях наших Einsatz-команд группы армии А подтверждают, что ненависть к евреям носит массовый характер. Все наши действия, осуществляемые против них, как приказ носить желтую звезду, так и меры более суровые, снискали полное понимание и, не побоюсь сказать, горячую поддержку населения. К тому же многие наверху недовольны спадом активности в нашей борьбе с евреями и требуют от нас большей решительности. Если речь идет о недавно перебравшихся сюда русских евреях, то вы абсолютно правы», – живостью возразил Бройтиган. «Но мы сомневаемся, что подобная позиция допустима по отношению к пресловутым берк проживающим здесь веками». Бройтигам обернулся к Кестрингу. «У меня есть копия доклада профессора Эйлера для Министерства иностранных дел. Он считает, что Берк — потомки кавказцев, иранцев и афганцев, и, несмотря на то, что исповедуют иудаизм, евреями не являются. «Прошу прощения», — перебил нот офицер Абвера при ОКХГ. Но как же они стали приверженцами иудейской религии? «Вот это не совсем понятно», — Бройтигам постучал карандашом по столу. «Возможно, под влиянием хазар, обратившихся в иудаизм в VIII веке. А может быть, как раз Берк-Юден обратили хазар в иудаизм», — предположил Экхард, человек Корсемана. Бройтигам поднял руку. Именно это нам и предстоит выяснить. Вновь раздался неторопливый глубокий голос Кестринга. Извините, но разве мы не сталкивались с подобной ситуацией еще в Крыму? Бесспорно, гер-генерал, сухо сказал Биркам. Но это было при моем предшественнике. Думаю, гаупт-штурмбанфюрер Ауэ детально нас проинформирует. Конечно, герр Оберфюрер. Помимо спора о караимах, еврейское происхождение которых в 1937 опровергло Министерство внутренних дел, полемика возникла вокруг крымчаков, позиционировавших себя как тюркский народ, довольно поздно принявший иудаизм. Наши специалисты изучили этот вопрос и установили, что крымчаки «Итальянские евреи, проникшие в Крым между XV и XVI веками, и ассимилированные турками». «И что потом?» — поинтересовался Кестринг. «Коль скоро было доказано, что они евреи, то и поступили с ними соответственно, герк-генерал». «Понимаю», — вкрадчиво ответил он. «С вашего позволения», — вмешался Биркомп, — «в Крыму». Мы тоже сталкивались с Берг-Юден. Во Фрайдорфе под Евпаторией находился еврейский колхоз. Берг-Юден из Дагестана переехали туда в 30-е годы по инициативе небезызвестной международной организации «Джойнт». По окончании следствия их расстреляли в марте текущего года. Возможно, вы несколько поторопились. как и с ликвидацией колхоза под Моздоком. «Ах да, действительно!» — воскликнул Кестринг так, словно только сейчас вспомнил нечто важное. «Не могли бы вы просветить нас на этот счет, оберфюрер?» Биркамп, проигнорировав замечание Бройтигама, повернулся к Кестрингу. «Да, герр-генерал, к сожалению...» Наши документы не вносят желаемой ясности, поскольку зондеркоманда прибыла в Моздок еще в ходе нашего наступления и безотлагательно приступила к операциям. Не все они отражены должным образом в документах. По словам штурмбанфюрера Перштерера, в этом районе наводила порядок подразделение «Горец» профессора Оберлендера. «Вполне возможно, деревню уничтожили они». Их батальон под нашим контролем, — запротестовал Нот из Абвара. Мы бы знали. — Как называлась деревня? — спросил Кестринг. — Богдановка. Бройтигам сверился с записями. Господин Шадов утверждает, что там расстреляли и утопили в колодцах 420 крестьян. Все они из Нальчика, из клана горских евреев. с фамилиями типа мишиев абрамов шамильев их гибель породила в городе страшное волнение и не только среди самих берг и юдан но и среди горячо сочувствующих им кабардинцев и балкарцев жаль сдержанно ответил кестринг что оберлендер уехал нам уже не удастся уточнить подробностей конечно продолжил бирком Операцию могла провести и моя команда. В конце-то концов, инструкции, по которым она действует, вполне однозначны. Хотя я все-таки не уверен, что это мои люди. — Это уже не столь важно, — успокоил его Кестринг. — Главное теперь решить вопрос с Беркьюден, которых в Нальчике... Он взглянул на Бройте Гамма. — Шесть-семь тысяч, — завершил тот. Именно. Решение должно быть беспристрастным, научно обоснованным, учитывать проблему безопасности тылов, он кивнул на Биркомпа, и наше стремление тесно сотрудничать с местным населением. Таким образом, точка зрения нашей комиссии станет во многом определяющей. Фон Биттенфельд пролистал пачку бумаг. «На нас работает лейтенант доктор Фосс, пользующийся, несмотря на молодой возраст, уважением в научных кругах Германии. Ему в помощь мы выпишем антрополога или этнолога». «Я тоже связался с министерством», – сказал Бройтигам. «Они пришлют специалиста по еврейской проблеме из Франкфуртского института». и постараются найти еще кого-нибудь в институте доктора Франка в Мюнхене. «Я уже запрашивал заключение научного департамента РСХ, сообщил Беркам. «Но, думаю, нам тоже понадобится эксперт. А пока я поручаю исследование присутствующему здесь гауптштурмфюреру доктору Ауэ, специалисту СС по кавказским народностям». Я вежливо поклонился». Отлично, отлично, одобрил Кестринг. Итак, мы встретимся вновь, когда получим результаты от наших и ваших ученых-консультантов, что в итоге позволит нам, я надеюсь, выбрать верный путь. Господа, благодарю вас за внимание. Члены совещания встали, шумом отодвигая стулья. Бройтегом взял Кестринга под локоть и увлек для беседы в сторону. Офицеры друг за другом покидали конференц-зал, но Биркомп, Лейч и Экхард, теребившие в руках фуражку, задержались. Они пустили в ход тяжелую артиллерию. «Нам необходимо срочно отыскать хорошего специалиста, иначе у нас нет шансов. Я посоветуюсь с бригадой фюрером». пообещал Экхард. «Не исключено, что в окружении рейсфюрера Виннице найдется человек, который нам нужен. А если нет, то надо пригласить его из Германии». Фос по словам фон Гильсы, все еще находился в Нальчике. Мне необходимо было с ним увидеться, и я воспользовался первой же оказией. За рекой Малкой... Земля уже покрылась тонким слоем снега. Перед Баксаном небо внезапно потемнело, налетел порывистый ветер, в свете фар бешено закружились крупные снежные хлопья. Мгновенно все исчезло. Горы, поля, деревья. Встречные машины, как ревущие чудовище, выскакивали из-за поворотов в буран еле различимых. Еще в прошлом году я раздобыл шерстяную шинель и пока не мерз. Но вряд ли ее хватит надолго. Надо бы, подумал я, раздобыть теплую одежду. В Нальчике я застал фоса за книгами в помещении военной комендатуры. Он повел меня в столовую, где мы устроились за столиком с клетчатой клеенкой, на котором красовалась ваза с пластмассовым букетом. Принесли рзац кофе, омерзительный напиток, который я пытался разбавить молоком. Фос, похоже, ничего не замечал. Вы переживаете, что наше наступление потерпело неудачу? Спросил я. Я имею в виду, что вы намеревались заняться поисками материалов. Да, конечно, отчасти, но у меня много работы и здесь. Фос казался мне необычно сдержанным и слегка растерянным.